Глава двадцать седьмая. Денис зашел в кабинет к Бренту. «Ну что, на сегодня закончим?» Тот поднял на своего друга и начальника глаза, слегка поморщился. «Ты уверен, что хочешь, чтобы я поехал с тобой в аэропорт?» Денис усмехнулся. «Не, ну ты смешной. Кто недавно стонал, что хочет русскую жену?» «Ладно, ладно, Дэн, ты прав. Поедем, встретим твою сестру. Она, кстати, где остановится?» «У меня, конечно!» – Денис вздохнул. Отец вчера позвонил и огорошил новостью, что Женька вместо пяти дней пробудет здесь дополнительно три недели. Видите ли, отпуск решила провести в Канаде. Ничего, она компьютерный червь, а у Дениса дома имелся неплохой ноутбук. В крайнем случае сестра может и у него в офисе посидеть за компом. Главное, чтобы она лягушек домой не таскала. Он засмеялся. Друг странно посмотрел на Дениса. А, ничего, настроение чуть улучшилось. Мужчины вышли из офиса. Денис оглядел себя в зеркальной витрине. Выглядит хорошо. Легкая небритость, модная стрижка. Он снял галстук и сунул его в портфель. Рабочий день закончен. Неплохо бы зайти вечерком куда-нибудь, пропустить стаканчик другой виски. Женька наверняка устанет и ляжет спать. Но ну, может, телек посмотрит. Жаль, что он отменил встречу с Джил на сегодня. В конце концов, Денис мог остаться на ночь и у нее. бренд толкнул его в бок. О чем задумался? — А, черт, всякая ерунда лезет в голову, — мужчина рассмеялся. — Ты будто и не рад, что твоя сестра приезжает. Она же никогда еще здесь не была. Денис помотал головой. — А почему бы тебе не устроить ей экскурсию по городу и окрестностям? Съездить с ней в горы или в Драмхеллер? «Или ты хочешь, чтобы я ее развлекал?» Денис похлопал Брента по плечу. «Хорошая идея!» «Так что?» Денис не ответил. «Хорошо, что самолет пребывал в Калгари в два часа дня. Денис и Брент доехали до аэропорта без проблем. Пробки начинались только после трех». «Может, нам нужна табличка, чтобы твоя сестра сразу увидела нас?» Брент оглядел толпу встречающих. «Не парься, у нее все равно зрение плохое. Думаю, я сам узнаю Юджинию». Денис посмотрел на часы. «Она уже скоро должна выйти». Странно. Денис ощущал какую-то раздвоенность. Вроде бы рад, что приезжает Женька, его какая-то там сестра. Он не видел ее много лет. С другой стороны, мужчина чувствовал легкое раздражение. У него куча забот, своих интересов, джил в конце концов. Денису совсем не до развлечения девчонки. Думая так, мужчина сам был себе противен, но он ничего не мог поделать. Женька волновалась, да еще как. Она, наконец-то, увидит Дениса воочию, живого, а не на фотографиях. Перед выходом из самолета она еще раз оглядела костюм, поправила волосы, подровняла блеск на губах. Глубокий вздох и словно прыжок в воду с обрыва. «Спокойно». Она спокойна. Уже столько лет прошло. В конце концов, у Женьки все классно. И на работе, и в личной жизни. Она уже не маленькая дурочка. Что там Елена Александровна, психолог, говорила ей? Черт, всю память отшибла. Женя прошла иммиграционный контроль, таможенный досмотр. И вот эти двери, за которыми толпятся встречающие. На секунду остановилась, перевела дух. «Да не любит она его уже, не любит!» Тряхнула головой, уверенно приподняла подбородок. Легкая походка от бедра. «Получай, Денис!» Женя увидела его первым. Шаг на мгновение сбился, дыхание тоже. «Какой же он красавчик! Единственный такой в этой толпе!» Немедленно перестать смотреть на него. Женя моргнула, перевела взгляд на мужчину, стоящего рядом с Денисом. Тоже ничего, но ни в какое сравнение не идет с ним. Она продолжала идти, притворяясь, что не видит ни того, ни другого. Денис, устав всматриваться в толпу, на миг отвернулся, и в этот момент бренд дернул его за рукав. «Это та рыжая?» — спросил он. «Кто?» — Денис рассеянно оглядывался вокруг в поисках киоска «Старбакс». «Ну, Юджиния, сестра твоя!» «Ага!» «А что?» В этот момент Денис увидел ее. «Ни хрена себе!» — пробормотал Брент. Денис почувствовал, словно кто-то ударил его под дых, и воздуха стало не хватать. Он просто стоял, как истукан, и пялился на стройную красотку с длинными ногами, одетую с иголочки в темно-синий костюм и туфли на высоченных каблуках. «Это кто? Его сестра? Его Женька?» Он только надеялся, что девушка не заметила его глупое выражение лица. Так, немедленно надеть маску. «Жек!» Даже его голос показался Денису каким-то петушиным, что ли. Он откашлялся. Девушка обернулась, слегка нахмурилась, всматриваясь. Затем ее пухлые губки расплылись в радостные улыбки. Нет, она не бросилась к Денису, как когда-то давно. Остановилась в ожидании, когда он сам подойдет. Денис с трудом заставил себя шагнуть по направлению к сестре. Если бы не бренд то, наверное, так и стоял, как идиот. Хорошо хоть рот закрыт. Юджиния! Друг подскочил к девушке, выхватывая у нее из рук чемодан. «Рад, что у меня есть возможность встречать вас в аэропорту. Меня зовут бренд Я лучший друг вашего брата». Женя подала мужчине руку. Денис наконец-то подошел. Обеими руками взял Женю за плечи. «Женька, как ты подросла!» — прикоснулся губами к щеке. Легкий запах ее парфюма подействовал, как афродизиак, и заставил Дениса почувствовать напряжение внизу живота. Он постарался отойти от девушки на безопасное расстояние. «Выглядишь на сто миллионов!» «Черт, что за чушь он несет!» Тем временем Брент, взяв девушку под локоток, покатил чемодан по полу. Они вышли из здания аэропорта. Денис шел следом, прислушиваясь к их болтовне, и никак не мог отвести взгляд от загорелых, тонких лодышек сестры. бренд обернулся к другу. "Ну чего, Дэн? Ты пока за машиной сгоняй, а мы тебя здесь подождем». Евгения обернулась к Денису, и он пропал. «Черт! Это же Женька! Его Женька! Да он знает ее, как облупленную!» Денис хотел было сказать, что они все вместе могут пойти на парковку, где стоит его машина, но не стал спорить, только криво улыбнулся. Пожалуй, ему действительно лучше пройтись, побыть где-нибудь подальше от Женьки. Девушка шла рядом с Брентом, разговаривая о всякой ерунде, смеялась. Мужчина и правда старался быть милым и обаятельным. Женя понимала почти все, о чем он говорил. Ну, может, за исключением каких-то сленговых словечек. Мужчина тем временем не переставал восхищаться ее русским акцентом. За какие-то пятнадцать минут Брэнд успел уже вкратце рассказать и про жизнь в Калгари, и про свою работу, и даже про то, кто как проводит свои выходные. Женя слушала его в полухо. «Интересно, куда пропал Денис? Неужели парковка машин так далеко?» «Как он сказал?» Женя фыркнула. «Сеструха, как ты подросла!» «Но ничего. За три недели она покажет ему такую сеструху». Позади раздался шелест шин подъезжающей машины. Женя обернулась. А «Вот это тачка! Блестящий, ярко-красный Порше!» Денис открыл дверцу и вышел из автомобиля. Брент, не переставая болтать, подошел к багажнику и стал заталкивать туда чемодан. Денис просто стоял, засунув руки в карманы, и смотрел на девушку. Она повернулась к нему, улыбнулась. «У тебя классный друг, Денис. Обещал мне все тут показать. Просто замечательно». Денис, не говоря ничего, обошел машину и открыл дверцу для Жени. Всю дорогу он молчал. Брэнд продолжал что-то рассказывать Женьке. Она в ответ смеялась. Только проехав минут двадцать, Денис наконец-то подал голос. «Тебя подвести до дома?» Он обернулся к своему другу. «Дэн, как скажешь!» «Может, хочешь пригласить меня к себе? Можно было бы отметить приезд твоей сестры!» Денис поморщился. «Я думаю, Юджини лучше отдохнуть сегодня. Все-таки перелет был долгий». «Денис, я прекрасно себя чувствую!» «Приезд отметим завтра!» Голос брата был тверд. Машина остановилась у небольшого кирпичного дома. «Приехали!» Прощаясь, бренд пожал Денису руку. «Договорились! Завтра!» «Не забудь пригласить свою Джилл!» Затем наклонился к опущенному стеклу, обращаясь к Жене. «Мой дом лучше приспособлен для гостей. У меня целый нижний этаж с отдельным выходом. Переезжайте ко мне, Юджиния! Тем более со мной намного интереснее, чем с этим постоянно занятым сухарем. бренд давай уже иди! Как же бесил его сейчас лучший друг!»